Глава двадцать третья. Я даже не уверена, сама я поворачиваюсь к нему, либо же Роберт помогает мне это сделать. Такая уж я, не умею довольствоваться малым. Всему виной это курортное солнце, пригревшее меня изнутри и несколько часов наедине. Мои защитные барьеры официально пали. Ну и чего ты улыбаешься? Шепчу я. четно пытаясь приглушить свою собственную улыбку, а как рядом с тобой не улыбаться? хрипловато отвечает Роберт, касаясь большим пальцем моей щеки. Невозможно. Я прикрываю глаза, чтобы не ослепнуть от лунных бликов, отражающихся в его зрачках, и не открывая, тянусь вверх. Когда оборонительные ворота сломаны, я не умею ждать нападения, а бросаюсь в сражение первой. От соприкосновения с влажным и горячим кожу бьет током, а в ноздри проникает такой знакомый и теперь стократно усилившийся запах соблазна и терпкого деколона. Я даже на мгновение не сомневаюсь в своем решении. Хочется ощутить все это в полной мере, впитать кожей, почувствовать небом и жадно проглотить прямо здесь под этой огромной луной варки из растопившихся деревьев. Я давно не целовалась вот так, дрожа от нетерпения по-настоящему. Когда не можешь сдержать шумных вздохов предателей, выдающих первобытный отклик, когда важен именно он сам, этот поцелуй, а не то, что за ним последует. Этот момент, как и тот снимок, ради которого мы здесь остановились, в нем удачно совпало в с ё включая мужские ладони, которые с правильным нажимом удерживают мою талию. в с ё т а к и в маленьких руках нет шанса почувствовать себя дюймовочкой, а я сейчас именно такой себя и чувствую. Впервые за долгое время я не пробивная мама девочки дошкольного возраста, готовая остановить наскаку табун лошадей, а воздушная фея в развевающемся от ветра платье, которое создано для таких вот идеальных поцелуев под луной. Ну и как? с улыбкой спрашиваю я, мягко упирая с ладонями Роберту в грудь. д е с и з п я т и с хриплым смешком отвечает он, сильнее подминая мою талию. Шутливо поморщившись, я т р о подбородок. А мне придется снизить бал за щ и е т е н о Теперь-то кожа точно облезет. Извини, но тут я бессилен. Задень отрастает. Могу исправиться утром. Закусив губу, я с улыбкой склоняю голову в бок. Забытый признак кокетства. Какой-то самонадеянный Робсон. И даже впервые позволила себе его н а з в а т ь так, как его близкие друзья называют. Пусть поцелуй прервался, но я продолжаю чувствовать себя всемогущей феей. А Робсон. Он ш у т л и в о приподнимает брови. По утрам я начисто бреюсь. К этому сказал. Врешь. Вру. Без улыбки подтверждает он. Устремленные на меня глаза под густыми загнутыми ресницами точно такими же, как у Поли, с н о в о й силой забирают меня в плен. Хочется снова зажмуриться и повторить н е д а в н е е д в и ж е н и е потянуться вперед, чтобы ощутить в о рту вкус его поцелуя. Но я твердо знаю, что во второй раз это станет как раз тем самым прилюдий к чему-то большему. А потому усилием воли заставляю себя отвести взгляд и сказать правильное. Пойдем в отель. Уже поздно. Роберт еще несколько секунд продолжает на меня смотреть, вынуждая вглядываться в темноту, до тех пор, пока прохлада на пояснице не сигнализирует о том, что он меня отпустил. Становится необъяснимо пусто. но ровно до того момента, как моя ладонь не оказывается внутри его ладони, улыбнувшись, я едва заметно сжимаю пальцы в знак признательности. Хорошо, что так. Хочется еще немного побыть феей. В уютном молчании мы проходим с десяток метров. Несмотря на размеренный шаг и обилие кислорода, сердце продолжает неровно стучать, и я начинаю подозревать у себя аллергию на его дорогущий деколон. Полинку, наверное, нужно будет в кровать переложить. Внезапно предполагает Роберт. Да, но я и сама могу справиться. Мне разрешишь помочь? Сощурившись, я поворачиваюсь к нему, смотрит с улыбкой, но настаивать точно не будет. Наверное, поэтому шесть лет назад я без раздумий за ним пошла, потому что Роберт умеет относиться с уважением. Разрешу. Говорю я с Запинкой, только ее на руки нужно по-особому брать. Она терпеть не может, когда ее прижимают к себе животом.